«Прекрасно! В городе так в городе!» Машинально откликнулся Лангер. Он мучительно хотел повернуться, чтобы посмотреть, идет ли за ним машина Пауля. Но боялся, что водитель заметит его движение. Смешно, конечно, если Ригельд ошалел от счастья, подписав контракт с американцем и случайно не поставил в письме нужную точку. Но ведь он обещал позвонить после разговора из редакции, не позвонил. Приехал этот американец, назвал мое настоящее имя,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 Вспомнил он слова Элизабет, когда навезла их на аэродром. «Он всегда прет на пролом», — пояснила она Кристи. «Береги его, Конопушка, он славный парень». Спарк только сейчас с мучительной четкостью вспомнил глаза Элизабет и то, как она посмотрела на Кристину. «Разница в четырнадцать лет, отяжелевшие после родов женщина, любимая, нежная, моя, но с уже» а рядом Криста. Ноги растут из-под лопаток, обсыпано веснушками, волос грива. Бедная Элизабет, каково ей было вести нас в аэропорт? Почему я не подумал тогда о том, что ревность живет в женщине помимо разума? Она ведь раньше никогда и не думала, что кто-то может добиваться моей любви. Она привыкла к тому, что я был ее собственностью,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 Она ведь знала, что за нами с Крис уже там, в Лос-Анджелесе, наверное, смотрят. Пол не зря предупредил, что его теперь постоянно страхуют. Елизабет знала, что нам с Крис придется тайно менять самолет в Лондоне, ведь мы летели в Осло улаживать дела с наследством отца Криста. Дом, яхта и все остальное. Договаривались по телефону с юристами, назначали время встречи. Телефон теперь слушают. Ну и послушайте на здоровье про то, что Джон Флэкс дал ему деньги на полет в Лиссабон из тех, что получил на съемку от фирмы по выпуску дорожных НССРов.